Кораблик по морю, солнце по небу. Вечер уже близко, но и остров недалеко. Болтаем о том о сем. Точнее парень тараторит, -то а я иногда не из беседы в нужное русло подправляю. Пусть болтает, пока у него отходняк после пережитого. На берегу может успокоиться, задумается и замкнется. Пусть лучше говорит. Тем более, что авиамодели и автопилоты – тема близкая и знакомая. Сам когда-то игрался, на любительском уровне, конечно, но немного в теме. Как нам в свое время не хватало такого вот Егора, свободно разбирающегося в предметной области? Пришлось самим ковыряться в учебниках, вспоминать давно и прочно забытую высшую математику. Разобрались, конечно, но сила это отняла. Когда разговор о сходимости переходных процессов пошел на второй круг, я задал невинный на первый взгляд вопрос. «Давай подумаем, что дальше делать?» «В смысле?» Вот мы через пару часов добираемся до острова, ты сходишь на берег. У тебя с собой нет ничего, ни документов, ни денег, даже трусы чужие. Дальнейшие действия? Паренек, видимо, настолько расслабился, что снова думать о проблемах ему не хотелось. Не знаю. Приду на почту, попрошу позвонить в Демидовск или написать. Какая-то связь здесь должна быть. Вот представь себе, вторая половина двадцатого века, холодная война. Приходит мальчик на почту в Вашингтоне и на ломаном английском просит позвонить в Москву. Как скоро им заинтересуется ФБР и упакует в камеру. А у ордена с русским протекторатом сейчас как раз такая холодная война. «Так уж сразу и в камеру. А куда еще? Помнишь советский фильм про Буратино? Ты, негодяй, совершил три преступления. Ты беспаспортный, бездомный и безработный». «Ладно. «Пойду в полицию, скажу, что меня зовут Егор Мятин, и я потерял ID». «Тебя спросят, откуда ты взялся на острове?» «Ну как же, ты меня выловил в море и привез на остров». «Отлично. Откуда ты взялся в море? Спасся с корабля». «С какого корабля?» «Соврать ты не сможешь, потому что не моряк. А если скажешь правду, тобой очень заинтересуются здешние спецслужбы». «Очень». А когда выяснится, что ты единственный оставшийся в живых свидетель гибели русского корабля от мины, заложенной орденскими боевыми пловцами, сам поймешь или объяснить? А если не ходить на остров, а прямиком рвануть в Береговой? Для начала, до Берегового полторы тысячи миль. Если всю дорогу будет погода, как сегодня, это четверо суток непрерывного хода. Ты не умеешь управлять яхтой, а мне надо иногда спать. Поэтому получится не меньше недели. Только туда. При этом еды у нас нет совсем. И еще скоро начнутся осенние шторма, когда не ходят корабли и не летают самолеты. Тогда есть реальная перспектива застрять в Береговом до весны. А мне завтра на службу. А нельзя как-то добраться в Демидовск общественным транспортом? Ты как туда добирался? Автоколонный. Документы проверяли? Много раз. «И?» «А, а нельзя как-то добыть документы?» «Пойди на большую дорогу, возьми булыжник, стукни кого-нибудь по голове, глядишь понравится, втянешься и ехать никуда не надо будет. Только имей в виду, местные люди резкие и вооружен каждый второй, не считая каждого первого. Пристрелят!» «Хватит издеваться, ты здесь местный, ты все знаешь, как мне быть?» «Вот. Вопрос по существу. «Сегодня ничего не делать. Пробраться с моей помощью на остров и жить тихонько, никому не попадаясь на глаза, а там видно будет». «А как же...» «У тебя есть предложение получше?» «Нет». «Тогда слушайся». «Я и правда не представлял, что делать с этим забавным пареньком, волей случая оказавшимся между жерновами местной политики. Что это подстава, я не верил. Просто скормить его местным спецслужбам как-то не по-людски». Как ему помочь, не знаю, но обязательно придумаю. Почему взялся помогать? Трудно сказать. Возможно, он чем-то напоминал мне меня самого, двадцатилетней давности. Остров приближался. На подходе мы разминулись с нашим островным сторожевиком. Поболтал по радио со знакомыми патрульными, вспомнили знакомых, договорились вместе попить пивка. Когда орденский корабль отошел достаточно далеко, и Егор вылез из низов, глаза его были большие и круглые. «А ты с ними...» «Мы друзья. Вместе ходим на стрельбище и в бар. А еще они пару раз спасали мою тощу... Э, хотя нет, тогда еще толстую задницу от пиратов». «Ну ты же русский!» «И при этом работаю на орден». «А как же холодная война? Ты шпион?» Бог миловал. И обычный лояльный служащий. А почему мне помогаешь? Ты сам только что сказал, что я русский. А еще мне тебе жалко. Сгинешь ни за что. А тебе ничего не будет, если... Если вскроется, будет. Так что в наших общих интересах, чтобы не вскрылось. Поэтому слушай сюда».